Голос дяди Паши погрустнел. «Некогда нам с тобой лясы точить. Видать, не найдем уж девчонку. Упустили. Придется ни с чем в отделение возвращаться. Ох, и устроит нам Кудеярова головомойку!» «Так вам и надо», — злорадно подумал я. «Нечего двери распахивать. Следить нужно за задержанными, а не рот разевать». Голоса стихли. Прошло несколько минут, загремел лист железа, и, наконец, открылась дверь. «Ну, выходите!» — проворчал с порога чулана наш спаситель. Бонни не стал ждать дополнительного приглашения. Он поспешно выскочил наружу, поджав хвост. Я выбралась следом за ним. В первый раз я не успела разглядеть бывший каретный сарай, превращенный хозяином в гараж. Там было достаточно места не для одной, а для двух или даже трех машин, но кроме старых «Жигулей» деталей к ним не было другой техники. Зато стояли хромоногий столик, облезлый шкафчик из тех, какие раньше встречались в номерах провинциальных гостиниц, пара стульев и табуреток, и даже узенькая кушетка, накрытая клетчатым байковым одеялом. — Вы чего там так шумели-то? — осведомился хозяин гаража, глядев меня с ног до головы. — Я уж думал... Павлик сейчас проверять полезет. Вам тихо надо было сидеть? Да у вас там крысы, сказала я виновата, а Бонни, вот он, оказывается, очень их боится. Хм, крысы, говоришь? Дядька усмехнулся, да это, наверное, Будённый к вам приходил. Кто? Я подумала, что ослышалась. Буденный. Я его так за усы прозвал. Авторитетный крыс, уважительный. Он ко мне часто приходит. Мы с ним, можно сказать, старые друзья. Оба возрасте, оба одинокие. Меня, кстати, Василий Макарович зовут. «О, как писателя Шукшина!» — воскликнула я. Василий Макарович взглянул на меня с интересом. «Надо же!» А я думал, молодежь про него и не слышала. «А тебя-то как зовут?» «Смеяться не будете?» «А чего смеяться-то?» и меня зовут». Родители так удружили. «Ну что?» — он солидно кивнул. «Ничего смешного не вижу. Хорошее имя, старинное. Выходит, мы с тобой тезки». «Ну-ка, тезка, давай рассказывай. Почему за тобой милиция гоняется? Что ты такого натворила?» «Кудеярова Елизавета Петровна — женщина серьезная. Она попусту людей гонять не станет». «Хорошо», — я вздохнула, — «я вам расскажу. Только можно сначала попросить у вас чашку чая, а то я до того устала?» В конце концов, подумала я, этот человек меня только что спас от преследования и хотя бы поэтому имеет полное право задавать вопросы. А главное, мне самой ужасно хотелось поделиться с кем-нибудь своими проблемами. «Чаю?» — переспросил Василий Макарыч. «Чаю можно. Это хорошее дело». Он достал из неказистого шкафчика вполне современный электрический агрегат, вскипятил его и заварил в большом фарфоровом чайнике с ярко-красным петухом крепкий душистый чай. Разлив его в две кружки, одну пододвинул мне, другую взял сам, вытащил из того же шкафчика пакет сушек. «Угощайся». Он отпил большой глоток из своей кружки, с хрустом раскусил сушку, затем вытащил из шкафчика мятую металлическую флягу, взглянул на меня вопросительно. «Хочешь десять граммов?» «Десять граммов чего?» «Чего-чего?» — Василий Макарчу усмехнулся. «Лимонаду!» «Лимонаду? Я очень удивилась». «Я лучше чаю, лимонад я не люблю». «Да ты что, тезка!» — он усмехнулся еще шире. «Это ж только так говорится лимонад. Спирт, разбавленный в народе, так называют». «Спирт?» — переспросила я в ужасе. «Я спирт никогда в жизни, я его даже не пробовала». «Это правильно, тезка. Василий Макарович посерьезнел. Его и не надо пробовать, а пить вообще, боже, сохрани». «Но тебе сейчас...» Десять грамм принять надо как лекарство. Вы считаете? Я с сомнением взглянула на мятую флягу и вдруг решилась. А, была не была. Взяла у него флягу, отвинтила колпачок, поднесла горлышко к губам. Дыхание у меня перехватило, слезы брызнули из глаз, я закашлялась и, с трудом одышавшись, вернула флягу Василию Макарчу. — Лихо, — проговорил он с уважением, глядя на меня. — Вообще-то я думал, ты в колпачок нальешь, а ты прямо из горла. — Алиха, А говоришь, не пробовала. — А чего? Я почувствовала необычайный подъем сил. Мне теперь море было по колено. Я и еще могу. Что там десять граммов «Пить так пить». «Подожди, тезка, не разгоняйся», — прервал меня хозяин. «Ты мне рассказать обещала, что у тебя за дела с Елизаветой Петровной Кудияровой. Я рассказала свою историю этому совершенно незнакомому человеку. Все с самого начала, с моего знакомства с Володькой до той страшной ночи, когда меня буквально выгнали из дома. А потом про то, как меня арестовали по обвинению в убийстве Ольги. Может и стоило бы ее убить? Закончила я рассказ. Но я этого не делала, не делала. И я разрыдалась. Раньше я читала в книжках, как герои заливаются пьяными слезами. Так вот, именно это сейчас со мной происходило. Я заливалась пьяными слезами. Мне было себя ужасно жалко и еще. Я не успела додумать свою мысль, потому что снизу донеслось громкое басовое рычание. Опустив глаза, я увидела Бонни, который смотрел на меня крайне неодобрительно. Наверное, он очень не любит пьяных, особенно подвыпивших женщин. — Бонечка, дорогой мой! Я плюхнулась на пол и потянулась к его морде. — Один ты у меня остался! Дай же я тебя поцелую! «Лапочка моя!» Бонни сделал попытку отодвинуться и даже слегка наморщил нос. И основа залилась слезами. Бонни переглянулся с Василием Макарычем, тот пожал плечами. «Будь на месте Бонни человек, он сделал бы то же самое. Однако пес вспомнил, надо полагать, сколько мы с ним пережили вместе, и что кроме меня у него тоже никого нет». Он превозмог отвращение и слегка тронул меня лапой. Вроде как человек по головке погладил. «Не дрейф, мол, прорвемся, проживем как-нибудь. Я тебя не брошу». Опьянение понемногу отступило. Я вообще-то никогда в жизни не напивалась до поросячьего визга, так что организм успешно поборол алкоголь. Василий Макарович помог мне подняться и уложил на узкую коечку – Она отточа заколыхалась подо мной, как будто и вправду я еду в карете или плыву в лодке по бурному морю. Я прикрыла глаза, намереваясь заснуть. Но тут же перед мысленным взором предстали фотографии, что подсунула мне вредная Кудеярова. Раскромсанное тело на кровати, лица не видно, кругом кровь. Хмель мгновенно пропал. Я за стоном села и попыталась спустить ноги на пол. Это казалось непросто сделать, потому что рядом со мной уже устроился Бонни. Он положил огромную голову на постель и пытался задремать, поэтому поглядел на меня осуждающе, мол, что тебе не имется? Все вроде наладилось, устроились в приличном месте. Крыс буденный ушел. Что делать? Я зябко обняла руками колени. «Что же мне делать?» И добавила жалобно. Василий Макарыч, посоветуйте что-нибудь, а то у меня просто голова кругом идет. Ох, не зови ты меня так официально. Поморщился мой спаситель. А то я, понимаешь, не то на собрании себя ощущаю, не то у начальства на приеме, или еще покойников по имени отчеству величают. Не люблю я этого. А как же вас называть? Да как? мужики вон Макарычем чем зовут а ты зови дяди васи я ведь тебе в отцы гожусь в папаше конечно не набиваюсь а вот в дяде вполне сойду я хотела сказать что отца своего ни разу в жизни не видела дядя вася не самый плохой вариант для роли папаши но решила не бить на жалость к сироте и промолчала «Что тебе скажу?» — задумчиво начал дядя Вася. «Попала ты в переплет, это ясно. Следовательша эта Кудиярова, ух, баба въедливая, вцепится, как бультерьер, не отступит». «Лучше бы настоящих преступников ловила», — обиженно вставила я, а то привязалась, как банный лист, что ей плохого сделала. За что она меня так ненавидит? Вот в этом ты, Василиса, не права. Дядя Вася достал фляжку и налил себе еще немного в колпачок. Вовсе она тебя не ненавидит. Улики против тебя есть? Есть. Да еще какие? Мотив был? Был. Сама говоришь, что Ольгу эту ты сильно не любила. Ясное дело. Какая женщина-другой простит, что та у нее мужа увела? Кудеярова разбираться не будет, психологию разводить это не для нее. У нее вообще чутья на людей нету. Зато хватка...» Дядя Вася сказал это таким тоном, что я сразу поняла. К Елизавете Петровне Кудеяровой у него имеется свой личный счет. «Слушайте, а вы откуда про нее все знаете?» Запоздалась, спохватилась я... Вспомнив, что с преследовавшими меня милиционерами Василий Макарович здоровался запросто, как старый знакомый. «Или, может, вы сами мент?» «Бывший», — усмехнулся он, — «теперь на заслуженной пенсии, но без малого двадцать лет в этом отделении отрубил. А потом, как говорится, ушли меня на заслуженный отдых». «С почётом проводили, телевизор подарили, <смех> панель, чтобы её совсем...» «А с чего это органы вдруг стали такими ценными кадрами разбрасываться?» Я красноречиво посмотрела на фляжку. «В самом деле...» «И красный нос, и потёртый вид моего собеседника говорили о том, что дядя Вася не дурак выпить». «Твоя правда», — вздохнул он. С этим делом у меня непорядок стал, как жена померла. Но на работе я не себя соблюдал. Только вот начальству не понравилось, как я к делу относился. Им ведь кто нравится, такие, как эта лиска Кудиярова, чтобы все было быстро, аккуратно и без сомнений. А на людей-то ей наплевать. Уже это точно вздохнула я и совсем пригорюнилась. «Положение мое аховое, и помощи ждать неоткуда». Дядя Вася снова приложился к фляжке, но был остановлен негодующим рыком Бонни. Василий вздохнул и убрал фляжку подальше, в тот самый неказистый шкафчик. При этом я заметила, что на верхних полках шкафчика стоят рядами миниатюрные танки, бронетранспортеры, самоходки и прочая боевая техника. «Да этот дядя Вася просто большой ребенок, подумала я, — «играет в солдатики». В общем, так решительно начал он, захлопнув дверцы. «Надо тебе самой с этим делом разобраться. Сдается мне, что муженек твой, если не впрямую к нему руку приложил, то каким-то боком замешан. Я ни в жизнь не поверю, что он... Точно, сам он ее не убивал, кишка тонка». Да и не к чему, согласился дядя Вася, однако кое-что про это знать может. Не зря он так торопится тебя потопить. Хочет, чтобы Кудиярова в деле долго не копалась, а она и рада стараться. Я молчала, пораженная, а ведь и верно. Раньше я думала, что Володька такой нервный от стресса, но теперь поняла, что он элементарно боится. Надо бы его прощупать, сказал дядя Вася оживленно. Глаза его заблестели. Все ясно. По работе соскучился. Надоело телевизор даренный смотреть, хоть и плазменный. Ох, рано его на пенсию выперли. Как его прощупаешь? Уныло ответила я. Он, как только меня увидит, сразу же в милицию сдаст. Да и вообще, не успеем мы с Боней отсюда выйти, нас сразу же сцапают. Док приметный очень, никто мимо не пройдет». «А вы пока тут пересидите», — дядя Вася задумался и отвечал мне машинально. «Да как же я без вещей? Все дома осталось. Даже если одна за ними пойду, все равно у квартиры, небось, караулят». Я совсем пала духом. «Точно!» — весело согласился дядя Вася. Кудеярова так им хвост накрутила, что они ночью тебя стеречь станут. «Но ты, теска, не тушуйся и не опускай руки раньше времени. Раз дядя Вася взялся за дело, он все справит в лучшем виде. Ты только меня слушайся». «А что мне еще остается?» — вздохнула я. Дядя Вася выехал из переулка и затормозил за два квартала до моего дома. «Здесь, голубчики!» — проговорил он, невольно понизив голос. О, глянь, видишь машину на той стороне улицы, возле кафешки?» Я посмотрела в том направлении увидела невзрачные бежевые «Жигули», ничем не выделяющиеся среди других машин. «А откуда вы знаете, что это милицейская машина?» «Очень просто, теска. Первое дело, что у них же гуль. Кто сейчас на таких машинах ездит? Вы же ездите?» «Верно, я езжу. И другие пенсионеры вроде меня, у кого на иномарку денег не хватает. Но у меня «Жигуль» старенький. Я его уж сколько лет своими руками до ума довожу. А у них новый, недавно купленный. Видно, выделили денег на милицейский транспорт». Начальству иномарки купили, а операм «Жигули» поддержали, как говорится, отечественного производителя. Но это не важно. Главное, где они свою машину поставили. «И где? Ох, тезка! Всему тебя учить надо!» Дядя Вася тяжело вздохнул. «Глянь, они же ее прямо под знаком поставили, видишь?» Ну да, я, наконец, заметила над бежевыми «Жигулями» знак «Стоянка запрещена». Так, больше на всей улице свободного места нет, вот здесь и поставили. Есть место или нет, это дело десятое. Простой человек все равно под знак не встанет, ему лишние неприятности не нужны. А кто может под таким знаком машину поставить? Тот, кто в себе сильно уверен. К примеру. Большой начальник или крутой пацан, у которого пальцы не во всякую дверь пролезут. Но начальник или хмырь, распальцованный на «Жигулях», точно не ездит. Значит, кто остается? Правильно, милиция. Так что не сомневайся, тут они, голубчики. «Но в машине никого нет?» — заявила я, приглядевшись к «Жигулям». «Правильно!» — дядя Вася одобрил мою наблюдательность — потому что надоело им сидеть в машине или проголодались и пошли в кафешку. Сели возле окна, пьют кофе с булочками и за твоим подъездом присматривают. Приятное с полезным соединяют, вроде и на службе, и время приятно проводят. Так что ж делать? Выходит, не удастся мне в квартиру попасть. Почему ж не удастся? Вот послушай, что мы с тобой сейчас предпримем». Дядя Вася подробно изложил мне свой план, в заключение достал из бардачка круглую пластмассовую коробочку вроде новогодней хлопушки и повторил. «Запомнила, что делать?» «Запомнила». Я спрятала коробочку в карман куртки и открыла дверцу машины. «И не забудь, не чемодан, а мешок для мусора». Я отошла от его машины и спряталась за деревом, откуда хорошо просматривалась вся улица. Дядя Вася выждал пару минут, затем выжил сцепление, тронулся с места, разогнал машину и, поравнявшись с милицейскими «Жигулями», вильнул в сторону, задев их бортом. В ту же минуту двери кафе распахнулись, и оттуда вылетели двое разгневанных мужчин. Они подлетели к дяде Васе, который задумчиво разглядывал вмятину на боку своей машины. «Ты, козел, совсем сдурел!» — завопил один из ментов, налегая на моего знакомого и хватая его за на пиджака. «Глаза залил? Так тебе и розеток. Или вообще ослеп? То таким, как ты, права давать нельзя. Тебя на улицу вообще выпускать опасно. Ты чё, перешник старый, не видел, что здесь наша машина стоит?» Услышав голос, я поняла, что с этими типами я уже знакома. С дядей Васи мило беседовали два капитана — Творогов и Бахчинян. Да кому и быть, если у них в отделении целая рота охотится по мою душу. А почему я их не сразу узнала? Так капитаны изменили внешность. Ну да, они же на оперативном задании меня караулят. Теперь на Бахчиняне вместо светлого плаща был надет клетчатый пиджак, а у Творогова из-под неприметной серенькой курточки торчал небесно-голубой джемпер. «А чего она тут стоит, когда здесь знак?» — огрызнулся дядя Вася, распрямившись и уперев руки в бока. «Я тут, почитай, каждый день проезжаю, и никогда никого нет, потому как знак». На этом месте стоянка всю жизнь запрещенная, а вы свой драндулет поставили. И я через это свою ласточку определенно помял. Так что это надо разобраться, кто из нас виноватый. «Эй, Макарыч, ты что ли?» — подал голос второй капитан. «Леха, погоди скандалить, это ж Макарыч. Он в нашем отделении без малого сорок лет отрубил». «Уж ты скажешь!» Польщенно зарделся дядя Вася. Сорок, не сорок, а что двадцать, так это точно. «А мне все пофигу. Макарыч он или Махмудыч?» Творогов продолжал по инерции кипятиться. «Он нам машину однозначно помял и должен ответить».